Даниэла Стил. «Версальская история». Роман. Перевод с английского. Москва. Эксмо. 2003 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Когда эйп Бронстайн преодолел последний поворот казавшийся бесконечной подъездной аллеи, его на мгновение ослепил яркий свет солнца, отразившийся от мансардной крыши особняка. Одного взгляда на это величественное здание во французском стиле хватило бы, чтобы у неподготовленного человека захватило дух. Но Эйп никогда не отличался впечатлительностью, к тому же он бывал здесь уже десятки раз. Для него особняк был в первую очередь весьма дорогим предметом недвижимости, и тот факт, что великолепное здание в продолжении нескольких десятилетий оставалось одной из легенд Голливуда, во много раз умножало его реальную стоимость. Внешне оно напоминало те дворцы, которые строили для себя в Ньюпорте легендарные астеры и вандербильды, и было выдержано в стиле французского шато XVIII века. Каждая его архитектурная деталь отличалась изысканностью и изяществом, и буквально дышала роскошью. Особняк возвели в 1918 году для звезды немого кино Веры Харпер, которая в годы Великой Депрессии сумела не только сохранить свое состояние, но и приумножить его, несколько раз удачно побывав замужем. В этом особняке она прожила больше сорока лет, в нем и скончалась в 1959 году в весьма преклонном возрасте. Купер Уинслоу купил его год спустя через агентство по продаже недвижимости. У Веры Харпер не было ни детей, ни наследников, поэтому все имущество, включая особняк, она завещала католической церкви. Купер Уинслу, чья карьера в те годы достигла своего пика, выложил за него астрономическую сумму, произведя настоящую сенсацию. Действительно, для 28-летнего молодого человека, пусть и признанного, одной из самых ярких звезд на голливудском небосклоне. Подобный поступок был событием из ряда вон выходящим. Сам Куб, однако, считал иначе, и был рад тому, что может поселиться в доме, полностью соответствующим его склонностям и вкусам. Особняк, больше напоминавший дворец, стоял в самом сердце Бель-Эйр, на участке площадью четырнадцать акров, и был окружен парком и ухоженными садами. На участке были также теннисный корт и внушительных размеров плавательный бассейн, выложенный голубой и золотой плиткой. Сады и парк с несколькими фонтанами были разбиты по французскому образцу, и поэтому особняк вскоре прозвали Голливудским Версалем или просто Версалем, и он вполне заслуживал такого названия. Дом был и внутри так же великолепен, как и снаружи. Высокие сводчатые потолки комнат и залов были расписаны итальянскими и французскими мастерами. Столовые и библиотека отделаны редкими породами дерева. Что касалось стенных панелей и паркетов гостиной, то они были вывезены из настоящего французского замка XVIII столетия. И Купер Уинслоу стал достойным хозяином всей этой роскоши, ибо Версаль не только соответствовал его статусу суперзвезды, но и всем его привычкам и стилю жизни. Теперь эйп Бронстайн был только рад, что Куп сумел приобрести особняк не в рассрочку, а выложил всю сумму сразу — и хотя с 1960 года он дважды брал под него крупные кредиты, закладные почти не уменьшили его стоимости. До сих пор Версаль оставался самым дорогим частным особняком во всем Бель-Эйр, хотя оценить его было довольно сложно. по той простой причине, что подобного дома не было, наверное, во всей стране, исключая разве что ньюпортские особняки, да и те, скорее всего, стоили дешевле, так как на рынке недвижимости дома в Бель-Эйр всегда были на порядок дороже, чем в любом другом месте. Не имело практически никакого значения даже то обстоятельство, что Версаль Купера Уинслоу в последнее время несколько обветшал, Все равно это был очень дорогой дом, который стоял на самой дорогой в стране земле. Выйдя из машины, Эйп увидел четырех садовников, двое из которых выпалывали траву возле большого фонтана, а двое работали на цветочной клумбе неподалеку. Эйп сразу же мысленно сделал заметку на память сократить штат садовников вдвое. Куда бы ни падал его взгляд... Всюду он видел цифры, долларовые купюры, счета, квитанции, и с точностью до нескольких центов знал, во что обходится купу содержания Версаля. По любым стандартам сумма была непомерно высокой. Что ж касалось самого эй он считал ее просто безобразной. Оказывая бухгалтерские услуги нескольким голливудским знаменитостям, Эйб привык не ахать, ни ужасаться и не падать в обморок, когда ему становилось известно, сколько та или иная звезда потратила на свой дом, на новый автомобиль, на меха и бриллиантовые ожерелья для очередной любовницы. Однако Купер Уинслоу превзошел их всех вместе взятых. В глубине души Эйб был уверен, что Куп тратит больше, чем принц Фарук, Вот уж без малого пятьдесят лет он швырял деньги направо и налево, хотя за последние два десятилетия не сыграл в кино ни одной, сколько-нибудь значительной роли. В последние десять лет Куб и вовсе был вынужден исполнять лишь эпизодические роли с минимумом слов, за которые ему платили сравнительно мало, хотя и больше, чем любому другому не столь знаменитому актеру. В свое время Куб сделал карьеру, играя ослепительных героев-любовников. Он и с возрастом не изменил своему амплуа, продолжая воплощать на экране неотразимых, хотя и стареющих плейбоев и повес. Несомненно, ему удалось сохранить и прежний блеск, и шарм, но ролей для него становилось все меньше и меньше, и, поднимаясь на крыльцо и нажимая кнопку звонка, Эйп снова подумал о том, что у Купа вот уж два года не было ни одной приличной роли в кино. Правда, Куп утверждал, будто ежедневно встречается с директорами и продюсерами и обсуждает с ними различные предложения, однако никакого видимого результата это не приносило, и Эйп был намерен поговорить с Купом серьезно. Купу необходимо было самым решительным образом сократить свои расходы. так как на протяжении последних пяти лет он жил фактически в долг. Куперу нужно было вернуться к работе и притом срочно. Что это будет за работа, Эйбу было все равно. Пусть снимается в рекламе ближайшей мясной лавки, мрачно рассуждал он, лишь бы зарабатывал хоть какие-то деньги. Впрочем, даже это не решало всех проблем. В первую голову... Куперу Уинслу предстояло существенно сократить свои траты, рассчитать домашнюю прислугу и садовников, продать некоторые своих автомобилей, перестать покупать эксклюзивную одежду и останавливаться в самых дорогих европейских отелях. В противном случае ему придется продать «Версаль». И по совести говоря, Эйп предпочитал этот вариант любому другому, так как он позволял Куперу, Уинс, слову, не только сразу решить финансовые проблемы, но и сохранить значительные средства, чтобы не бедствовать до конца дней. Наконец дверь отворилась, и на пороге показался дворецкий в светлой утренней ливреи. Увидев, эй бы он кивнул в знак приветствия. Ливермор давно усвоил, что любой визит Бронстайна приводит хозяина в прескверное расположение духа. Чтобы справиться с хандрой, Куперу требовалась целая бутылка шампанского, кристаль, иногда баночка икры. И то, и другое Ливермор предусмотрительно положил на лед в тот самый момент, когда секретарша Купера Лиз Салливан предупредила Дворецкого, что Эйп Бронстайн приедет в двенадцать. Лис дожидалась Эйба в облицованной розовым деревом библиотеке и, едва заслышав звонок, вышла в центральный холл, чтобы встретить его. В библиотеке лис сидела с десяти утра, готовя для Эйба необходимые документы, и на душе у нее было неспокойно. Еще вчера вечером она пыталась предупредить Купа, о чем, по ее мнению, пойдет разговор, но тот был слишком занят, чтобы внимательно ее выслушать и что-то запомнить. Купер Уинслу готовился к важному приему, на самом высоком уровне, и ему необходимо было привести в порядок прическу, сделать массаж и немного вздремнуть, чтобы не зевать потом весь вечер. А утром Лис его уже не застала. Куп встал необычайно рано и сразу же уехал в Беверли-Хиллз-отель, чтобы позавтракать с продюсером, предложившим обсудить его возможное участие в своем фильме. Впрочем, в том, что у Купа нашлось неотложное дело, Лис ничего странного не видела. Его всегда было очень трудно найти, когда в воздухе пахло неприятностями. казалось, что Куп наделен сверхъестественной способностью заранее чувствовать вещи, о которых предпочитал не слышать и не знать, и уклонялся от них с изяществом и ловкостью, которыми можно было восхищаться. Но на этот раз ему было не отвертеться, хотя Куб, возможно, об отмщении догадывался. На этот раз он непременно должен был выслушать своего бухгалтера. В конце концов, Лис все-таки дозвонилась до него. Куб, скрипя сердце, пообещал вернуться домой к двенадцати. В данном случае это означало, что куб появится не раньше двух, или в лучшем случае половины второго. «Добрый день, Эйб, рада вас видеть!» — приветливо поздоровалась Лиз. Она была одета в белый джемпер и слаксы темно-оливкового цвета, которые не особенно ей шли, подчеркивая бедра, и изрядно раздавшиеся за двадцать два года работы у Купа. Впрочем, ее лицо, обрамленное пушистыми белокурыми волосами, оставалось по-прежнему миловидным, а когда Куп нанимал ее, Лис и вовсе выглядела, как девушка с рекламы шампуня Брэк. Между Купом и Лис была любовь с первого взгляда, которая, впрочем, оставалась чисто платонической, во всяком случае, со стороны актера. В Лис он ценил не столько внешность, Сколько ее навыки отличной секретарши, а также ту материнскую заботу, которую она начала проявлять к боссу с самого начала своей службы у него. Тогда Купер был уже под пятьдесят, но он был ее кумиром, и Лиса обожала и боготворила его. На протяжении всех двадцати двух лет она была тайно влюблена в Купера и посвятила себя преданному служению предмету своей страсти. Работая под час по четырнадцать часов в день, Лис не жалела сил, стараясь поддерживать дела патрона в идеальном порядке. Она старалась быть всегда под рукой на случай, если понадобится своему кумиру. Неудивительно поэтому, что Лис так не обзавела собственной семьей и детьми. Это была жертва, принесенная ею на алтарь безответной страсти, и Лис до сих пор считала, что куб этого заслуживает. Иногда он заставлял ее тревожиться, и довольно сильно. В последние годы это происходило все чаще. Для Купа как будто вовсе не существовало такой вещи, как реальность. Все проблемы он воспринимал как временные неудобства, как досадный и надоедливый пустяк вроде жужжания москитов над головой, и стремился уклониться от их решений любой ценой. Он слышал только то, что хотел слышать, то есть обращал внимание лишь на те новости, которые были приятными. Все остальное он отсортировывал и отбрасывал задолго до того, как плохие известия достигали его ушей и успевали внедриться в сознание, и по большей части это сходило ему с рук. Но только не сегодня. Сегодня Эйп специально приехал в Версаль. чтобы открыть ему глаза на действительное положение дел, вне зависимости от того, хочется этого Куперу или нет. — Привет, Лис, Куп дома? — сурово спросил Эйб. Он не очень любил иметь дело с Купером Уинслу. Слишком разными людьми они были. — Еще нет? — ответила Лис и, радушно улыбнувшись, провела бухгалтера в библиотеку. — Но он обещал быть с минуты на минуту, — добавила она, пригласив Эйба садиться. Куб поехал на переговоры насчет главной роли. В чем? В мультфильме для детишек дошкольного возраста, буркнул Эйб, и Лиз дипломатично промолчала. Она едва сдерживалась, когда о ее обожаемом патроне говорили в подобном тоне. В глазах Лиз Куб был непогрешим, хотя она и понимала причины раздражения и тревоги Эйба. Куб не слушал его советов. А между тем его финансовое положение с каждым годом все больше ухудшалось. В последние же двенадцать месяцев оно и вовсе стало катастрофическим. «Его нужно остановить», — так сказал Эйп, когда накануне вечером Лис разговаривал с ним по телефону. Сегодня он приехал к Купу, чтобы исполнить свое намерение, и был очень недоволен, что у актера, как всегда, в подобных случаях не оказалось дома. Впрочем, Куб опаздывал почти постоянно, опаздывал всюду и всегда, но он умел быть настолько обаятельным, что люди охотно прощали ему подобное поведение. Даже эйп, хотя подчас и скрипел зубами от злости, еще ни разу не уехал, не дождавшись возвращения своего ветреного клиента. «Не хотите ли вы пить чего-нибудь, Эйп? Спросила лис, привычно разыгрывая роль хозяйки, которая извиняется перед гостем за необязательного хозяина. Ливермор стоял рядом с невозмутимым видом, который сохранял при любых, даже самых скандальных ситуациях. Правда, ходили слухи, будто один или два раза куперу удалось-таки заставить своего дворецкого улыбнуться, но никто этого не видел, да и лис этому не верила». Ливермор был слишком хорошо вышкален, чтобы позволить себе такой ложный шаг, как улыбка. «Нет, спасибо», — буркнул Эйб. Он старался сохранять непроницаемое выражение лица, но это ему плохо удавалось. Лис, во всяком случае, ясно видела, как растет, грозя выплеснуть снаружи его раздражение. «Тогда, может быть, чаю со льдом?» Снова предложила она, стараясь хоть как-то отвлечь Эйба и успокоить его, прежде чем он встретится с Купом. «Что ж, пожалуй», — сухо кивнул Эйб, — «как ты думаешь, насколько он опоздает сегодня?» Часы показывали пять минут первого, и им обоим было совершенно ясно, что раньше, чем через час или полтора, Купа ждать нечего. Оба, впрочем, знали, что по прошествии этого срока он появится, вооруженный каким-нибудь правдоподобным объяснением, и станет улыбаться своей знаменитой чарующей улыбкой, от которой у женщин обычно появлялась приятная слабость в ногах. На однако, эти улыбки давно уж не действовали. Думаю, что они намного, — ответила Лис Куб, — говорил, что это только предварительная встреча. Продюсер собирался показать ему сценарий. Что за сценарий, хотел бы я знать. Опять ему предложат какую-нибудь крошечную роль. Самыми последними ролями, которые сыграл в кино Куб, были роли без слов. Фактически он появлялся на экране только в качестве статиста, правда, очень живописного статиста. Особенно любили режиссеры сажать его с какой-нибудь красавицей в баре, Куда по ходу действия заходил главный герой или героиня, Куб называл это играть мебель. Иногда ему удавалось произнести одну или две фразы, но такое случалось редко. Для эпизодических ролей он был слишком известен, да и внешность у него была, что называется, фактурная. Куб снимался почти что исключительно во фраке или в смокинге, а его бьющие через край баяния привлекало к нему чересчур большое внимание. О дополнительных льготах в его контрактах в Голливуде до сих пор ходили легенды. Каким-то образом ему удавалось оставить за собой все костюмы для съемок, которые шились по специальному заказу его любимым портным в Париже, а также в Лондоне и в Милане. Но этого ему было мало, и к огромному неудовольствию Эйба Куб продолжал приобретать изысканную одежду, а также хрусталь, антиквариат и дорогие картины во всех местах, где ему случалось бывать. Счета за все покупки, включая ролс ройс последней модели, регулярно оказывались на столе Эйба, едва не доводя бухгалтера до нервного срыва. Недавно он узнал, что Куб, так сказать, положил глаз на эксклюзивную модель Bentley Azure с откидным верхом и турбоприводом стоимостью в полмиллиона долларов и был готов немедленно позвонить ему, чтобы обругать последними словами. С точки зрения Купа, однако, эта машина была прекрасным дополнением к уже стоявшему в его гараже двум Роллс-Ройсам, один с седан, второй с откидным верхом и лимузину Бентли ручной сборки. Костюмы и машины были для него не роскошью, а предметами первой необходимости. Куп совершенно искренне считал, что не может без них обойтись, и до сегодняшнего дня Эп ничего не мог с ним поделать. В библиотеку вошел слуга с двумя стаканами охлажденного чая на подносе. Ливермор незаметно исчез минуты две назад. Он не успел еще покинуть комнату, как Эйп, нахмурившись еще больше, обратился к Лис. «Купу придется рассчитать прислугу, и я хочу, чтобы он сделал это сегодня же», — сказал он, и слуга с беспокойством покосился на бухгалтера. Перехватив его взгляд, Лис поспешила улыбнуться, чтобы успокоить молодого человека. Это была ее обязанность — успокаивать, умиротворять слуг и кредиторов и платить по счетам. Правда, при слуге она всегда старалась заплатить в первую очередь. И все же несколько раз Лис не смогла вовремя достать деньги и вынуждена была задержать зарплату на месяц или два. Прислуга, впрочем, никогда не выказывала недовольства. Сама Лис не получала содержания уже полгода, так как вся ее зарплата уходила на стыканье дыр в бюджете хозяина, но она не особенно переживала по этому поводу. Хотя каждый раз ей было нелегко объяснить жениху, который у нее наконец появился, почему она столько времени работает на купа бесплатно. Лис знала, что возьмет свое, когда куп снимется в рекламе, или, возможно, сыграет эпизодическую роль в новом фильме, к тому же она могла позволить себе быть терпеливой, так как, в отличие от своего босса, сумела отложить кое-что на черный день. Тратить деньги ей было совершенно некогда и не на что, так как у Купа она жила фактически на всем готовом и могла экономить, да и патрон был неизменно щедр к ней. «Может, не стоит так спешить?» — спросила Лис, не скрывая беспокойства. — Слуги тяжело это воспримут. Может быть, уменьшить количество работников постепенно? — Куперу нечем им платить, Лис, и ты это знаешь, — возразил ей Эйп. У него нет денег. Я мог бы посоветовать ему продать машину и дом. За машину он много не выручит, но особняк. Если продать Версаль, мы сможем выкупить обе закладные, заплатить все долги. И даже после этого у него останется достаточно денег, чтобы купить роскошные апартаменты в Беверли-Хиллз и до конца своих дней жить припеваючи, он снова будет состоятельным человеком, Лиз. Купу уж давно нельзя было назвать состоятельным, но Лиз знала, что продать Версаль для него было немыслимо. Дом стал частью его самого, как рука или нога, или как сердце. На протяжении четырех с лишним десятилетий Версаль оставался неотъемлемой составляющей его личности, и Куб скорее бы умер, чем расстался с ним. Да и машины, она знала, он вряд ли захочет продать. Лис, во всяком случае, не могла себе представить Купа за рулем какого-то другого автомобиля, кроме Роллс-Ройс или Бентли, слишком же он сжился с образом, который создавал на протяжении всей своей карьеры кино. И в конечном итоге этот образ стал его главенствующим я, подменив собой того Купера Уинслу, которым он явился на свет. Во многом благодаря этому блестящему образу большинство людей даже не подозревали, что знаменитый Куп Уинслу вот уже много лет находится в стесненных финансовых обстоятельствах. Они были склонны считать, что он просто небрежно относится к своей бухгалтерии и забывает оплачивать счета. Несколько лет назад у него едва не возникли неприятности с налоговым управлением, и Лиз пришлось позаботиться о том, чтобы все деньги, которые Куб получил за съемки на одной из европейских студий, были незамедлительно перечислены в фискальные органы. Благодаря этому ей удалось на время снять все проблемы с налогами. Однако в последнее время положение снова осложнилось. Сам Куп утверждал, что ему нужна только одна звездная роль, чтобы рассчитаться со всеми долгами, и Лис неоднократно повторяла эти слова Эйбу. Она всегда оправдывала, выгораживала, защищала своего патрона от недоброжелателей, читай кредиторов, однако с каждым годом делать от ей становилось все труднее из-за безответственного поведения самого Купа. Для него как будто вовсе не существовало никаких финансовых проблем, и в этом, как прекрасно знали Эйп и Лис, был весь Купер Уинслу. Но теперь Эйп был сыт этими играми по горло. — Купу семьдесят лет, — сказал он, — вот ж почти два года он не снимается, — а последняя крупная роль в кино у него была в пятьдесят двадцать лет назад разумеется если куб начнет активнее сниматься в рекламе его положение улучшится но честно говоря не намного На рекламе много не заработаешь, во всяком случае, столько, сколько ему необходимо, и я больше не собираюсь мириться с тем, как легкомысленно он относится к своему положению. Если в самое ближайшее время Куб не предпримет каких-то решительных шагов, он окажется в тюрьме. Почти год лиса оплачивала кредитные карточки с помощью других кредитных карточек. Эйп об этом пронюхал и был возмущен. Были и другие счета, которые остались неоплаченными, и Лиз прекрасно об этом знала, однако у нее не укладывалось в голове, что куб действительно может в конце концов угодить за решетку.